Глава девятая. «Любовь». В тот вечер я еще долго не могла уснуть. Сначала у меня не было особого желания общаться с Виталием. Но в конце концов он меня разговорил. И мне понравилось с ним болтать. Возможно, потому что он действительно хотел меня узнать, но как бы я ни старалась, не переводил тему разговора на себя. Шутил, поясничал и всегда возвращался к моей жизни. Лично я считала ее скучной, но его интерес, словно и для меня, делал ее занимательнее. Мы общались с ним, и весь понедельник тоже. А во вторник после занятия по английскому языку я набираюсь храбрости и звоню Ксении. «Люба!» — звонко отвечает она. «Я ждала твоего звонка». «Привет, Ксюша». Смущаюсь я и быстро спрашиваю, чтобы не передумать. «Ты не занята? Хочешь сходить со мной в кафе? И, возможно, прогуляться по магазинам?» «О, я с удовольствием!» Мы договариваемся встретиться в ЦУМе и прощаемся до встречи. И просто потрясающе проводим время. В кафе мы долго разговариваем, узнавая друг друга, шутим. Ксения очень лёгкая в общении, и ее легкость передается и мне. На этой волне я даже делюсь с ней своими переживаниями по поводу переезда к отцу. Она в ответ делится своими. Складывается ощущение, что мы с ней знакомы не один день, а долгие годы. Наверное, так и бывает, когда встречаешь своего человека. А затем мы отправляемся по магазинам. Я, наконец, покупаю себе джинсы с дырками на коленях, ради чего и затеяла это мероприятие, которое обернулось таким чудесным образом. Вот только хорошее настроение немного омрачает разговор за ужином. Люба обращается ко мне папа, подкладывая себе в тарелку салат из рукколы и креветок. «На днях я задумался вот о чем. Тебе скоро исполнится 18, и ты сможешь получить водительские права. Своя машина — это очень удобно. Мирон не даст соврать. Ты хотела бы научиться водить, Люба?» «Наверное», — негромко отвечаю я. «Идея и правда хорошая, но вызывает опасения. Я и за рулем машины? Наверняка это сложно». «Я могу начать ее учить», — вдруг предлагает Мирон папе. «Как ты учил меня?» «О, дорогой, я не уверена», — начинает Галина, но папа ее перебивает. «Отличная идея, Мирон. Что скажешь, Люба?» Я смотрю на Мирона, который, сделав дело, скучающе ковыряется вилкой в салате и не понимаю его поступка. Казалось, он прислушался к моим словам, и мы с ним держали дистанцию. Ну и зачем он это предложил? Перевожу взгляд на папу. Его глаза азартно блестят. Он хочет, чтобы я согласилась. И я, разумеется, соглашаюсь. «Хорошо, спасибо». После той памятной воскресной вечеринки я ужасно стыдилась своей несдержанной ярости. Очень переживала, что Мирон расскажет нашим родителям, что я сорвалась и накричала на него. Но все обошлось. А я пообещала себе, что впредь постараюсь не допускать новых поводов кого-либо расстроить. «Первый урок завтра днем сообщает Мирон и поднимается. «Спасибо за ужин. Буду у себя в комнате». Вскоре и все остальные заканчивают с ужином, и мы с Никитой отправляемся смотреть мультфильм. Все это время я думаю о Мироне. Пытаюсь понять причины, побудившие его сделать такое странное предложение. Но добиваюсь лишь того, что заранее начинаю переживать и тревожиться. Нет, что же он все-таки задумал? Этот вопрос мучает меня и перед сном, не дает уснуть. Я еще долго верчусь из стороны в сторону, пока, наконец, не засыпаю. Поутру я вспоминаю, что сегодня у меня по плану занятие по фортепиано, которое проходит вечером, так как школа искусств, та самая, в которую поступила Ксения, проводит внеклассные уроки исключительно по вечерам. И я вдруг думаю, что тоже могла бы туда поступить, Если бы не мамина прихоть дать мне бизнес-образование, которое обеспечит мне безбедное существование. С удовольствием стала бы эстрадной певицей, будь это профессия надежной. А я посмелее и поувереннее в себе. А затем я снова возвращаюсь к мыслям о Мироне. Собираясь на завтрак, я трусливо надеюсь, что он отменит урок по вождению или вовсе о нем забудет, передумает. Решит не тратить на меня свое время. Но Мирон, явившись под самый конец, сухо назначает время занятия, выпивает кофе и уходит. А когда оно настаёт, он входит в гостиную, где я жутко волнуюсь его ожидаю. Мы не оставались с ним наедине с моего позорного воскресенья, и мое сердце начинает набирать обороты. Щёки и шея горят от его пристально насмешливого взгляда, Ладони потеют. Интересно, он когда-нибудь перестанет так на меня действовать? Сегодня на нем толстовка и черные джинсы. На голове, как всегда, беспорядок. Но что-то в нем, на мой взгляд, неуловимо изменилось. Из его глаз словно исчезло недоверие. Но с чего вдруг? Тебе очень идет синий цвет Феник. Кивает он на мою новую футболку с забавным рисунком ярко-оранжевого солнца. Как, впрочем, весь этот бунтарский образ. Да, на мне те самые джинсы, а волосы я собрала в небрежный высокий пучок. Кажется, я вовсе не старалась специально впечатлить его своим новым внешним видом, но подсознательно, наверное, надеялась на это. И теперь не могу понять, говорит он искренне или в очередной раз издевается». Ответить я не успеваю, потому что в гостиную в сопровождении горничной входит та, кого я вообще не ожидаю сегодня увидеть. О, ужас! Я подскакиваю с дивана и еле выдавливаю из себя. «Бабушка?» Она молча осматривает меня с головы до ног и слегка морщит нос. «Что с тобой сотворили за эти несколько дней, Люба?» «Разве в этом доме не принято выглядеть прилично?» А затем она переводит взгляд на Мирона и также цепко оглядывает его. «Пожалуй, мне все ясно. Ты должно быть Мирон, сын жены Андрея. И этой дамочке, по всей видимости, плевать, как выглядят ее дети». Бабушка снова брезгливо морщится и с уверенностью, несвойственной гостям, проходит к одному из кресел, чтобы усесться в него с прямой спиной. «Дорогая, присаживайся напротив», — обращается она ко мне. «Я уже распорядилась насчет чая». «У меня глаза готовы вылезти из орбит, но я смотрю в пол и послушно иду к другому креслу». «По пути вспоминаю про Мирона и бросаю на него короткий взгляд». Он с недоумением смотрит на мою невозмутимо наглую родственницу. Всему виной аристократические корни, которыми мои бабушка и мама очень гордятся. Все, что осталось у них от благородных предков. Но кто бы мог подумать, что визит бабушки спасет меня от двух часов в обществе Мирона. «Люблю чай!» — вдруг улыбается Мирон и проходит к дивану. «И буду рад составить вам компанию!» «Что вы, молодой человек, это совсем не обязательно!» Немного раздраженно замечает бабушка. «Не обращайте на меня внимания, общайтесь с любимой внучкой. Вы, наверное, очень соскучились по ней. А я, правда, жесть как люблю чай!» Услышав слово «паразит», бабушка морщится. А я понимаю, что Мирон сказал его специально и хочу улыбнуться. Но что он задумал? «Что ж, Люба, бабушка отрывает неприязненный взгляд от Мирона и смотрит на меня. Расскажи, пожалуйста, как твои дела?» «Сразу замечу, что твоей матери будет очень интересно узнать, по какой такой причине ты стала позволять себе так выглядеть?» «Я не хочу, но ругаюсь. Мысленно, разумеется. Минут двадцать она заваливает меня вопросами о моей успеваемости по внеклассному обучению. Я терпеливо и послушно рассказываю о том, что все в порядке, что прилежно изучаю иностранные языки, внимательно слушаю наставления преподавателя по балету, а сегодня на фортепиано буду разучивать новую, достаточно сложную композицию. Мне не очень комфортно рассказывать о том, какая я никчемная при Мироне. Особенно неловко становится, когда бабушка почти после каждой моей фразы напутствует меня «лучше стараться». В какой-то момент бабушка и вовсе забывает о присутствии Мирона, начиная расспрашивать меня о том, как я здесь устроилась, нормально ли меня приняли и достаточно ли просторна моя комната. Или делает вид, что не замечает моего сводного брата. Я так не умею но и правду рассказывать не хочу. Потому тихо отвечаю, что у меня все отлично. Кроме того, я уверена, что бабушке не очень и нужна моя откровенность, ведь у нее и своих забот хватает. Чуть позже в гостиную входит Галина, и я чувствую, как мое сердце взволнованно подпрыгивает. От чего то я не жду ничего хорошего от возможной беседы этих двух женщин. «Здравствуйте, Ирина Владимировна!» — улыбается мама Мирона, бросает неопределенный взгляд на сына и проходит к нам. «Так приятно с вами, наконец, познакомиться. Надеюсь, вам хватило времени пообщаться друг с другом о семейном. Мирон не мешал?» Галина вежливо кивает ей бабушка. Как ни странно, но ваш сын вел себя достаточно учтиво по отношению к моей беседе с внучкой. Она как раз рассказывала, в какой восторг ее привел ваш сын от второго, более удачного брака. Не сомневаюсь, что Никита очарователен. Так и есть. Люба тоже очень милая девочка. Только не в таком виде, фыркает бабушка. Надеюсь, выбор этого наряда не результат ваших советов. Что вы? Я и сама впервые вижу ее в таком виде. Люба, что случилось с твоими милыми платьями? Все в стирке? Она привезла с собой непростительно мало вещей. Думаю, будет неплохо как-нибудь взять ее с собой на шопинг. Полагаю, моя внучка там уже была. Бросает она неприязненный взгляд на мои голые коленки, которые я обхватила пальцами, чтобы немного прикрыть. Очень жаль, что вы не проследили за тем, что она себе покупает. Что ж, разумеется, вы сделаете это в следующий раз. И умоляю, ничего сильно облегающего, как у вас. Конечно, боюсь, для подобных нарядов ваша внучка не обладает достаточными формами, но будущим балеринам, наверное, свойственно быть, как бы это сказать, мнимо-неуверенный смешок, своего рода плоскими, верно? Наверное, вы ее и на диете специально держали, раз она у вас такая маленькая и худенькая. Никаких диет. Если вы обратите внимание на мою фигуру, то поймете, что стройное телосложение у нее в генах. Мирон громко хмыкает, переводя внимание на себя и поднимается. «Считаю, раз вы говорите о Любе так, словно ее здесь нет, то и не будете против, если мы вас покинем». С этими словами он берет меня за руку и ведет вон из гостиной под недоуменные взгляды моей бабушки и собственной матери. «Что ты творишь?» — едва слышно шепчу я. «А тебе не надоело?» И потом, я был жесть, как учтив. Спасая тебя от неминуемого самовозгорания. Ты красная, как рак, Феник, а от них не убудет. Тебе, кстати, говорили, что не обязательно слушать то, что не нравится. А тебе не говорили, что люди еще больше краснеют, когда им об этом сообщают? Ох, прости мою бестактность, широко улыбается он. А затем, негромко чертыхнувшись, кривится: Давай не будем превращаться в этих двоих! которые своей вежливостью готовы задушить друг друга. Я тихо смеюсь, вспоминая, как бабушка завуалированно пыталась оскорбить Галину, и как то отвечала ей тем же. «Спасибо», — выдыхаю я, когда мы поднимаемся на второй этаж, и, наконец, аккуратно высвобождаю из руки Мирона свою. Не скажу, что огорчена тем, что урок вождения сорвался, но за то, что вытащил из гостиной... Искренне благодарю. Я, конечно, еще выслушаю тонну претензий от бабушки, но это потом. «Почему ты не бросишь все эти занятия, раз они тебе не по душе?» — вдруг спрашивает он. «Это так заметно?» «Всем, кто не слеп, феник», — самоуверенно улыбается Мирон. «Прекрати меня так называть». Вздыхаю я и захожу в свою комнату, замечая напоследок. «Мы вроде бы договорились» не трогать друг друга. «И у нас, кстати, хорошо получалось. Продолжим с того, на чем остановились. Хорошего вечера, Мирон!» «И тебе!» — хмыкает он и идёт дальше. «До того, как мне ехать на занятия, еще час. Интересно, бабушка зайдет ко мне перед отъездом, а заодно и взглянуть на комнату?» или, посчитая это выше своего достоинства, прощаться с невоспитанной внучкой. Я тихо хихикаю, неспособная мучиться угрызениями совести из-за поступка Мирона. В конце концов, он прав. Когда-нибудь мне должно было надоесть то, как люди, будь то бабушка, мама или та же самая Галина, отзываются обо мне в моем же присутствии, верно? Мне нравится, как я выгляжу. Кажется, понравилось и Мирону. Пусть он с некоторых пор и не показатель, но все же. В общем, я решаюсь записать какую-нибудь песенку в приложении, раз выдается свободное время. Но не успеваю вставить в уши наушники, как на телефон приходит сообщение от Виталия. «Привет, огонек! Чем занимаешься?» «Привет. Хотела записать песню, но могу пообщаться с тобой, если хочешь». «Песню? Ты поешь? «И сейчас в студии?» «Хм, я же говорила Виталию об этом. Забыл?» «Я решаю напомнить. Не в студии. Я тебе говорила, что обожаю петь. Так вот, обычно я записываю песни в специальном караоке-приложении. Вау, хочу послушать. Как называется приложение?» «Зарегистрируюсь там ради тебя». Я долго смотрю на сообщение в нерешительности. Никто из моих знакомых не знает об этом аккаунте. И я не уверена, стоит ли показывать его Витале. Хочу ли, чтобы он услышал, как я пою? Наверное, да. Общение с ним стало для меня чем-то естественным, приятным и необходимым. И лишний раз впечатлить его будет не лишним, верно? Решительно копирую ссылку на свою страницу и отправляю ее Виталию.